Август Вырванный из великана глаз остервенело таращится на Еву и плачет кровью. То ли ее оплакивает, то ли себя, то ли просто делает то, что должен. Для чего его придумала какая-то сволочь? «Отвернись», — хмуро приказывает Пума. Но глаз не отворачивается, потому что вырван из великана и закреплен на хитроумные подставки. Глаз продолжает таращиться, и его взгляд приводит в бешенство. Кажется, что вырванный из великана глаз смотрит прямо в душу. «Отвернись!» Не отвечает сука, потому что никто не добавил к вырванному глазу вырванный рот. Ядовитая железа есть, а ядовитых зубов нет. «Не хочешь отворачиваться? Не надо!» хмыкает Ева, и полит в уродца из дыродела. К ее огорчению проклятый глаз не лопается, красиво разлетаясь по комнате тухлыми ошметками и даже не уменьшается в размерах. Уродец глотает пулю, сохранив на память лишь маленькую дырочку в боку и перестает плакать отравой. Наверное, обиделся. Гадина. Пума сплевывает, бросает пистолет на пол и отворачивается. Мерзкая гадина. Первая из тех, кто скоро по-хозяйски обживет землю, появится в каждом городе и в каждом анклаве, займет почетное место в легальных и нелегальных лабораториях, изменит мир. Трудолюбивая гадина, плачущая ядовитой слизью. «Кирпичик новой эпохи». Коммуникатор пищит, сообщая, что очередное проклятие выложено в сеть. Нырнула ядовитой рыбой в информационное поле. Коммуникатор пищит, а в дверь начинают ломиться охранники. Они, наконец, поняли, что внутри ладно «Я еще занята, ребята!» — усмехается Пума. «Дайте мне несколько минут, ладно?» Охранники не слышат, продолжают стучать, пытаясь выломать титопластовую дверь. «Господи, сколько же на свете идиотов!» Пума, несколько раз споткнувшись о валяющиеся на полу трупы, подходит к убитому глазу, упирается руками в стол и пристально смотрит на осколок неведомого великана. «Ты правильно сделал, что перестал плакать, маленький уродец!» «Ведь сегодня большой мать его праздник!» Сегодня день рождения новой мать ее эпохи. Сегодня мы купаемся в будущем. «Откройте дверь!» — грохочет металлический голос. «Немедленно откройте дверь!» Охранники сумели подключиться к стационарному коммуникатору и пытаются связаться с находящимися в комнате людьми. Охранники верят, что внутри много живых. «Откройте дверь!» Заодно охранники отрубают его от сети. Но они опоздали. Проклятия отправлены. Новорожденный мир улыбается своему первому дню и запускает синдиновые зубки в горло мира старого. «Откройте!» Пума демонстрирует двери неприличный жест. «Откройте!» Логическая цепочка напоминает электрическую схему. Если все элементы сложены правильно, на потолке загорается лампочка. «Большая энергосберегающая, мать лампочка!» В логической цепочке тоже все последовательно. Цепляется одно за другое и подводит к однозначному выводу. Тошнотворному, мать его, результату. Логическая цепочка на то и логическая, что не позволяет плюнуть и сказать «не так». «Не так!» Логика. Какая тварь придумала логику? Для чего она нужна? Если весь мир пропитан чувствами, а скоро их заменит Синдин. Какая польза от логики? Пума кашляет, копается в кармане короткой кожаной куртки, вытаскивает гранату с напалстером и несколько секунд тупо разглядывает смертоносную железяку. Нет, не сейчас. Аккуратно кладет гранату рядом с коммуникатором, вновь лезет в карман и достает мятую фотографию. 42, красная роза и она. Все как живые, даже она как живая, хотя тогда уже появился кашель. «Пума на фотографии улыбается. Все улыбаются. Они ведь, мать твою, любят друг друга». «Там, на фотографии, они любят друг друга. Еще не знают, чем все закончится. Или кто-то из них уже знает? Там, на фотографии». «Логика, мать твою! Дерьмовая логика! Доктор Скотт оказался хромовником. Интересно, он задохнулся или сгорел?» как была выстроена логическая цепочка его смерти. «Ты помнишь доктора Скотта, Роза? Тогда его звали Заур. Это он вколол сорок два бракованной наны, соединившиеся с синдином. Помнишь, как ты целовала его, Роза? Нет, не сорок два, а доктора, который его спас. Помнишь, как ты целовала его чуть позже, когда выяснилось, что наны оприходовали с и получилось строиться? Помнишь доктора Скотта?» Он хромовник, Роза, он хромовник, хромовник. Логическая цепочка. Не было чуда, не было озарения, не было потрясающего везения. 42 банально создали. Он марионетка, Роза. Ты отдала жизнь за дерьмовую куклу, крючонком ручонкам которой привязаны ниточки. «Мутабор затеял игру, Роза. Мутабор придумал синдин и научил нашего пророка им пользоваться. Пока 42 мечтал создать новый мир, Мутабор ломал старый. Делал, а не мечтал. Выстраивал логические цепочки. Для чего? Для того, чтобы никто не обращал на него внимания» для того, чтобы у больших людей большого мира болела голова от диких тритонов, и им не было дела до делишек-хромовников. Хаос. Вот чего добивался мутобор. Хаос. Результат логической цепочки. Холодный как лед цепочки. Мы строим прекрасный цифровой мир, а он — наш мир. Кровожадным молохом пожирает своих детей. А эти глупцы не понимают... «Мечутся, требуют, завывают. Дайте нам синдин». «Берите свой синдин, придурки, жрите! Не забудьте добавку!» «Запускайте поплавки! Становитесь цифровыми богами! Подыхайте!» Совершенный самовоспроизводящийся хаос. «Сегодня я исполнила волю нашего пророка, Роза», — шепчет Пума и целует фотографию. Сегодня я сделала то, для чего нас создали. У нас будет новый мир, Роза, и я рада, что ты его не увидишь. Дверь медленно краснеет. Охранники приволокли резак. Думаете, успеете? Вряд ли. Ведь все, что нужно, просто протянуть руку. Ева прижимает мятую фотографию к груди, в которой засел проклятый кашель, и просто протягивает свободную руку, прикасаясь тонкими пальцами к холодному железу гранаты. Теперь нужно просто вытащить чеку. Одной рукой неудобно, поэтому Ева берется за кольцо зубами. На полстер отличная штука. Даже одна граната выжжет все. И трупы, и мертвый глаз ядовитого великана, и коммуникатор, отправивший миру проклятие, и кашляющую грудь, которой прижата фотография любимых. Вспомнив о ней, Пума вновь целует карточку, кашляет, и замечает на лицах улыбающихся людей капельки крови. синдин наконец-то проявляется во всей красе. Перестает прятаться за безобидным кашлем. синдин приготовился скрутить жертву, но... — Опоздал, милый. Ты меня не убьешь, — шепчет довольная Ева. — Я тебя обманула! Я все сделала сама! Пума вновь прижимает фотографию к груди. Закрывает глаза и возвращает освобожденную от долгого ожидания гранату на стол. «Сегодня большой праздник! Давайте устроим фейерверк!» Июль Анклав, Цюрих. Территория Альпийская поляна. Замок Ван -Глоссинга. Самый страшный круг ада предназначен предателем. Активисты знаменитого движения «Остановим ад» провели очередную громкую акцию. На сей раз мишенью стал морской порт русского города Мурманск, переоборудованный корпорацией «Науком» в рамках строительства станции. Около 300 человек перекрыли главные ворота порта и, скандируя «Вы приближаете смерть земли», Полностью парализовали его работу. Прибывшему к месту акции мэру Мурманска, господину Батуринидзе, члены движения вручили петицию с требованием прекратить сотрудничество с науком и не принимать предназначенные для станции грузы. В ходе двухчасовых переговоров мэру удалось убедить активистов снять блокаду. Неплохо, совсем неплохо. Дрогас уже получил подробный доклад об акции, а новостную ленту включил из любопытства и остался доволен увиденным. Яркая картинка. 300 человек в черных рясах с зажженными свечами в руках отлично изобразили похороны Земли. Большой шум. На месте событий работали журналисты всех основных каналов. А самое главное, никакого насилия. «Остановим ад» позиционировала себя как мирное движение, пытающееся добиться своего исключительно добрым словом. «Не просто неплохо, а очень даже хорошо». Дрогос выключил коммуникатор, крутанулся на стуле и холодно посмотрел на Флабера. «Ну, а ты как?» «М-м-м-м...» Рот обнаженного толстяка заклеен скотчем, поэтому в ответ Стефан услышал лишнее внятное мычание. «Вижу, что не очень», — усмехнулся другас «Ну да не волнуйся, дальше будет хуже». «Директор страшной Африки». Блестящий исполнительный офицер, которого Маратти не уставал ставить в пример подчиненным, лежал на металлическом столе в позе звезды с разведенными в стороны руками и ногами. Взгляд мутный и непонимающий, а на лице и груди свежие кровоподтеки. — Мы пока разминались, знакомились, так сказать, — продолжил Стефан. — Главная же часть допроса начинается теперь. — Да, дружище Густов. именно допроса. «Нравится тебе это или нет, но сейчас ты в полном дерьме». «Когда все летит к чертям, чистоплюйством не занимаются». Маратти велел Дрогосу плотно поговорить с директором Африки и выудить интересующую информацию, невзирая на высокий ранг Флабера. Директора взяли прямо в штаб-квартире СБА. Чего далеко ходить-то? Дождались окончания совещания, подослали курьера. «С вами хочет поговорить президент». А в лифте скрутили. Заклеили рот и, ничего не объясняя, как следует избили. Приволокли в камеру, раздели и разложили на столе. Конечно, можно было использовать химию, подсыпать флаберу снотворное, а после вколоть развязывающий язык препарат и задать нужные вопросы. Однако друга с такой подход не одобрял. Стефану нравилась живая работа, наполненная душой и страхом. Если Флабер действительно предатель, а сомнений в этом, судя по словам Марати, не было никаких, Он должен заплатить. Должен осознать, что натворил. Должен запомнить урок навсегда. Если, конечно, у него будет это самое навсегда. Друга споднялся со стула, лениво поковырялся в разложенных на маленьком столике инструментах, выбрал один и подошел к жертве. — Знаешь, кто я? Толстяк кивнул головой. — Хорошо, — одобрил осведомленность пленника Стефан, после чего продемонстрировал Флаберу скальпель. «Знаешь, что это?» Еще один кивок, судорожный. «Я очень хочу отрезать тебе ухо!» На глазах Густава показались слезы. «Страх!» «Это хорошо! Очень хорошо!» «Репутация и правильный подход позволяют сломить сопротивление не хуже химии. А удовольствие такая работа приносит несравненно больше. Но еще я хочу знать правду!» — размеренно продолжил Стефан и доверительно поинтересовался. — Ты меня понимаешь? — кивок. — И вот какая у нас дилемма, дружище густов. Если я отрежу тебе ухо, то не смогу остановиться. Последует второе ухо, нос, пальцы. В блестящей медленно и весьма многозначительно вертелся перед глазами Флабера. — Сам понимаешь, что изрезанное твое рыло мы на неделю спрячем и наша милая беседа останется в тайне. А восстанавливать тебя после хирургической процедуры никто не станет. Все ясно?» Кивок. «Поэтому, дружище Густав, постарайся не доводить дело до медицинских опытов». Стефан наклонился к самому лицу перепуганного Флабера. «Я знаю, что пивирус выполз из Африки. Из твоей Африки. Сейчас я вытащу кляп, и ты мне это подтвердишь». «Никаких лишних слов. Просто короткое «да». Детали обсудим позже. Все ясно?» «Кивок». «Хорошо». Дрогас вытащил кляп. «Вирус выпался из Африки», — слегка заикаясь, подтвердил Флабер. «Не нужно резать, пожалуйста. Отличное начало сотрудничества!» Тоном заправского камевояжора провозгласил Стефан. «Мы сработаемся». «Какие у меня гарантии?» — пискнул Густав моё слово. — И все? — Мне нужна информация, а не твоя шкура, скотина, — объяснил Дрогос. — Я хочу оставить нашу беседу в тайне, чтобы не спугнуть твоих хозяев. Так что, если будешь честен, то отделаешься почетной отставкой через пару-тройку месяцев. Все ясно? На самом деле судьбу Флабера уже решили. Автомобильная авария сегодня вечером. Вдова получит приличную пенсию от СБА. Детишки тоже не останутся без присмотра. Спрашивай, вздохнул Густав. Чьи приказы ты исполнял? Мертвова. Почему-то я не удивлен. Как вы связывались? Только по сети. Кто придумал пивирус? Парень, которого отправили в Африку из Москвы. Три года за непредумышленное убийство. Сказали, что он отличный машинист, которого необходимо использовать на специальных задачах. «Как звали парня?» «Илья Дементьев». Мне сразу показалось странным. Получив хоть какие-то гарантии, Флабер разговорился и стал добавлять в ответы дополнительные подробности. Ему дали три года Африки ни за что. Взяли во время беспорядков с чужим пистолетом и влепили по полной программе. Его подставили. «Думаю, воспользовались случаем. Кауфман сказал, что мы должны раскрыть его потенциал». Ну, парень действительно оказался головастым, а главное – предсказуемым. Мертвый объяснил, как нужно с ним себя вести, приказал не на йоту не уклоняться от инструкций, и все получилось. Парень вкалывал, как проклятый, выдавал потрясающие результаты, а потом а потом мертвый приказал запустить его на тот проект, который занимался поплавками, и уже потом велел писать вирус. Дрогос посмотрел на монитор. Здесь написано, что Дементьев погиб во время бунта. А что я должен был написать? Брови Стефана взметнулись вверх. «Ты отпустил создателя пивируса на свободу?» Флабер тихо вздохнул. «Я хотел его убить». «Мне не позволили». «Мёртвый? У него было много людей в Африке, они контролировали каждый мой шаг». «А остальных машинистов, работавших с поплавками, ты грохнул?» «Разумеется». но хоть на это ума хватило». Дрогос вывел на экран личное дело Дементьева. «Беглец из Санкт-Петербурга, ученик Танаевского». Набрал 100 баллов на вступительных экзаменах в университет. Получил стипендию, но подписывать контракт с корпорацией не спешил. Работал машинистом у хромовника. У хромовника? Хм, как интересно. Кто приехал за Дементьевым? Как его забрали? Приехал курьер, невысокий такой, в наномаске, на которой изображена кукольная рожица. Люди мертвого его боялись. Невысокий в наномаске? «И еще интереснее...» Стефан слышал истории о невысоком убийце в приметной нанамаске, который брался за самые сложные дела и выполнял их с блеском. Относился с недоверием, считая киллерским фольклором. Однако Флабер, судя по всему, не врал. «Я хотел убрать их по дороге и послал в засаду трех ребят», — продолжил Густав. Невысокий убил их ножом. «Хреновые у тебя ребята», — пробормотал Дрогос. «Еще Маратти интересовала, куда мог отправиться Чайка». Но спрашивать об этом Флабера глупо. Да и вообще спрашивать глупо. Поскольку ясно, что парень с таким талантом нужен мертвому только в одном месте. На станции.